глава 10. Очередное омовение, умащивание причесывание за последнее время геста успела привыкнуть к тому, что ее вертят как куклу А сейчас эти действия, которые она воспринимала уже механически, еще и понемногу подталкивали к панике, заставляя собирать по крупицам все свои душевные силы. В конце концов говорила она себе от замужества еще никто не умирал. Хотя конечно далеко не всем выпадало счастье стать невестой чудовища с другой стороны, Иные люди тоже те еще чудовища. Взять, например, властителя Гилсарта. Он показался ей настоящим злым гением, изысканно остроумным, обаятельным и чудовищно страшным изнутри, а неуловимое сходство с наставником Лесартом только подчеркивало впечатление. Принесли одежду, которую ей предстояло надеть вместо ее невестинского платья. Увидев, Геста впала в легкий ступор. Нет, это, конечно, было очень красиво, но как ей надеть такое? Наряд состоял из очень пышной, многослойной, полупрозрачной юбки и крохотного, сильно декольтированного лифа, оставлявшего открытой всю грудь, чуть ли не до сосков. А вместо нормальных рукавов – крохотные фонарики. А прикрывал пояс шарф, завязывающийся на спине бантом. Все кипено-белое, с каким-то радужным отливом. Девушка смотрела на себя, и румянец расползался по щекам. Тугой лиф стягивал и выпячивал грудь, которой она привыкла считать у нее нет. А сейчас, глядя в огромное зеркало из полированного серебра, даже слегка ужаснулась. У незнакомки в зеркале грудь была. Однако. И все это надели ей прямо на голое тело. Геста чувствовала себя более раздетой, чем если бы просто пошла на гишом. Но самым шокирующим было то, что прежде чем обуть ее в маленькие, расшитые бисером шлепанцы на тонких каблучках, ей защелкнули на щиколотках золотые браслеты, скованные между собой золотой цепочкой. Так что теперь даже широкий шаг сделать было невозможно. «Зачем вы надеваете на меня кандалы?» не выдержала геста. «Таков обычай, госпожа. Это символ девственности», был ответ. После этого она вообще ушла в себя. Волосы ей перечесали заново и оставили распущенными. Прислужницы все восхищались и ахали. «Какие у госпожи прекрасные волосы!» А она потихоньку переминалась с ноги на ногу и думала, что в этом символе и удрать-то не получится, если что. Наконец все было готово, и ее повели. Куда? Понятия не имела. Стараясь как можно глубже и реже дышать, Геста заставляла себя думать только об одном. Сейчас она увидит Ти и ребят. А что будет потом? Как-то с Божьей помощью разберется. И действительно, ребят она увидела вскоре. Ти! Он все выискивал кого-то взглядом. Увидел. Глаза вспыхнули и расширились от удивления. Но все же, найдя ее, парень немного успокоился. Он и остальные ребята, осунувшиеся и бледные, стояли на террасе в своих темных одеждах. За ними стража. Первое, что Гесте бросилось в глаза, острия мечей, сверкающие в свете огромных жаровин. А потом из-за спин высоких мощных стражников появился властитель Гилсарт. Глаза его прямо впились в Гесту. Ей даже показалось, что она задыхается под этим взглядом. А Гилсарт вдруг улыбнулся и захлопал в ладоши. «Восхитительно!» – проговорил он. «Моему сыну несказанно повезло». «Спасибо, государь». Пробормотала Геста, уткнувшись взглядом в пол и думая, когда это, наконец, закончится. Честное слово, она уже готова была бегом бежать в тот лабиринт. Однако властитель не все еще высказал. Он взял ее левую руку и защелкнул на запястье широкий золотой браслет со сверкающими камнями и точно такой же на правую. Погладил оба запястья и проговорил. «Маленький подарок. А теперь ступай к жениху, невестка. Твои вещи уже доставили в его дом. А твоя свита...» Тут он помедлил, оглядев семерых юношей странным взглядом. «Последует за тобой». Короткий жест их повела стража. Властитель стоял, глядя им вслед. Вооруженные воины вели и вели их куда-то. У Геста создалось впечатление, что они даже не выходили из дворца. Наверное, так оно и было. Лестницы, залы, бесконечные переходы, притупляющие сознание, стирающие грани реальности. Огромные, даже на вид неимоверно тяжелые двери возникли перед ними внезапно. В мечущемся свете факелов взгляд успел выхватить орнаменты и барельефы. Двери открылись быстро и совершенно бесшумно. Стража указала на вход. «Вас ждут, госпожа». Медлить, пытаться бежать или оказывать сопротивление не имело смысла. Направленные на них обнаженные мечи недвусмысленно говорили об этом. Геста и семь юноши ступили в темнеющий зев проема, а двери за ними также бесшумно закрылись. Но вот и все. Они остались внутри. Как только они остались одни, Тигард сразу схватил Гесту за руку. «Не бойся. Мы выберемся отсюда. Все будет хорошо. Надо только найти выход. Он обязательно найдется. В таких дворцах их всегда бывает несколько». И потянул ее за собой, обращаясь ко всем. «Пошли, нельзя стоять на месте». Первые шаги дались с трудом, но глаза очень быстро привыкли к полумраку, и стало видно, что они в огромном зале с высоченным потолком. Здесь не было факелов и жаровин, все пространство освещалось синеватым магическим светом. И кладка, и руны на стенах. Гесте невольно пришла на память картина из ее сна. Откуда-то из-за их спин пришел порыв ветра. Стало жутко. «Давай быстрее», проговорил Ти, сжимая ее руку. Они вдвоем шли в середине, остальные ребята шеренгой чуть позади. «Ти, откуда ты знаешь?» спросила Геста шепотом. «Мне Лесард рассказывал», бросил он, озираясь по сторонам. лесарт А почему же он ни слова не сказал ей? Однако додумать не удалось, потому что в этот миг она услышала тот самый шелестящий шум, и на границе видимости будто метнулась огромная призрачная тень. Раз, и двоих ребят, шедших по краям, не стало. И вот тут они побежали. Несколько переходов, один зал сменялся другим, шелестящий звук приносился снова и снова, после которого они каждый раз не недосчитывались то одного, то двоих, пока наконец они из тени остались только вдвоем. Брат вцепился в ее руку мертвой хваткой и мчался вперед. Геста едва поспевала, проклятая цепочка мешала, не давала нормально переставлять ноги, и эти красивые, но такие бесполезные шлепанцы на каблуке. Атигард тащил ее вперед, оглядываясь по сторонам, и вдруг увидел темневший сбоку проход. «Сюда!» – крикнул он, и потянул он ее рывком. А Геста споткнулась обо что-то и упала, их руки разомкнулись. Когда она подняла голову, Ти уже рядом не было. Геста осталась совершенно одна. Она еще сидела на полу, озираясь, селясь понять, что же произошло, и, наконец, услышала шаги.